Глава третья. Перед выходом загрузились словно шаки, Помимо четырех объемистых баулов с патронами, два из которых в силу их нереального веса пришлось нести дикарю, на руках болтались еще несколько рюкзаков со всякими полезными мелочами – спальниками, туристическими пенками и разнообразной туристической же приблудой и комплектующими для тюнинга оружия. После непродолжительного обсуждения этого вопроса с «Авророй» было справедливо решено, что раз уж они передвигаются по кластерам на бронированной, отлично защищенной и вооруженной машине, глупо этим не воспользоваться и не обеспечить себе хотя бы минимальный уровень комфорта для езды и отдыха. Но когда они уже полностью настроились на выход, оказалось, что покинуть помещение оружейного салона они не могут. Причина была до банального проста. Прямо перед входом в подвальное помещение магазина встал полицейский патруль с включенными проблесковыми маячками. Аврора, едва успев высунуть нос наружу, тут же шмыгнула обратно. «Ты чего?» Та лишь хмыкнула и опустила поклажу на ступеньки, взяв на изготовку Витязя. Ответ на его вопрос пришел снаружи и без участия девушки. «Бросить оружие и выходить с поднятыми руками!» Голос полицейского, что озвучил требование сдаться, был довольно напряженным. Неизвестно, налет на оружейку спровоцировал появление полицаев, и их сдал кто-то из бдительных граждан, или же сами служители закона проявили недюжинную наблюдательность. Да это уже было не так уж и важно. Важнее сейчас было то, каким образом им выпутаться из этого переплета. «Шли бы вы отсюда, мусорки!» Нимфа дослала патрон в казну и сняла ПП с предохранителя, явно решив разрубить образовавшийся Гордиев узел самым кардинальным из доступных способов. Дикарь, к тому моменту уже тоже освободившийся от неподъемной ноши, положил ей ладонь на плечо, намекнув, что со смертоубийством пока можно и повременить. Самих ментов такой резкий и решительный отлуп, похоже, ввел в серьезное замешательство. Явно подобной ответной реакции они ожидали меньше всего на свете. «Во наглое, а?» Изумление в голосе говорившего было таким искренним и непритворным, что рейдер на мгновение явственно представил себе его ошеломленное до крайней степени лицо. «Ну все, юмористы, шутки в сторону, выходить по одному, оружие сложить на землю, руки держать на виду, больше повторять не будем». Дикарь взялся за рацию и нажал клавишу вызова. «Ау, кузнечик, ты где есть?» Там-там отозвался практически мгновенно, словно только и ждал вызова. «Близко. Если я не ошибся с улицей, вы секунд через сорок меня увидите». «О, отлично. Слушай, нам тут мусоровоз дорогу перекрыл. Можешь расчистить подъезды? Только не задави никого ненароком, лады». Рейдер сквозь шум помех услышал, как Сенс хохотнул в ответ. «Не вопрос, начальник, сейчас все будет в лучшем виде». Немного напрягая уши, дикарь впрямь услышал приближающийся ляск гусениц, грохотавших на асфальтовом покрытии и рык мощной силовой установки боевой машины. Определившись с ситуацией, дикарь крикнул ментам. «Эй, служители закона, последняя возможность уехать отсюда по-хорошему!» Через минуту предложение потеряет силу и сваливать придется на своих двоих. На успешную коммуникацию он не слишком надеялся, но, как говорится, попытка не пытка. Впрочем, реакция полицаев наглядно продемонстрировала, что дипломатическая миссия потерпела крах. «Да ты шутник! Завязывай понты колотить! Сюда едет ОМОН!» «И либо ты сдаешься сейчас сам, либо через 10 минут наши парни тебя выведут под белые рученьки. Решай!» «Блин, а вот это уже нехорошо. Неохота мне с силовиками бодаться». Согласный кивок белокурой головы дал знать, что нимфа полностью его в этих мыслях поддерживает. Дальнейшая дискуссия была прервана появлением ворвавшейся во внутренний дворик БМП. Боевая машина с лязгом протаранила патрульный автомобиль, Правая гусеница проживала капот тачки, превратив ее в неопрятно выглядевший кусок мятого железа, и филигранно припарковалась рядом со входом в магазин. Дикарь, высунувшись наружу, с удовлетворением наблюдал, как слуги правопорядка бросились на утек, скрывшись в проходной. Молодцы ребята моментально смекнули, что диспозиция изменилась кардинальным образом, и для них дело приняло печальный оборот событий. «Ты смотри, как улепетывают! Только пятки сверкают!» От вида ретировавшихся полицейских нимфа заметно повеселела. «Ага, всегда бы так. Ладно, давай грузиться, пока действительно сюда не подтянулись бойцы посерьезнее». Они подхватили свои трофеи и гуськом направились к задней части БМП. Дикарь раскрыл задние двери. Это удалось сделать с некоторым усилием. Одна из половинок закрывающих вход внутрь машины в свое время серьезно пострадала от клинка Хевика. Тот вскрыл ее словно консервным ножом. У него вместе с Сенсом ушло прилично времени на попытки вернуть ей хотя бы относительно работоспособное состояние. Закинув свои баулы внутрь, Рейдер помог проделать то же самое девушкам и разведчику, после чего дал Там-Таму команду на отправление. «Пора и им уносить отсюда ноги». Уйти чисто не вышло. Стоило им вырулить на проспект, как Стронг, перекрикивая гул двигателя, гаркнул со своего места. «У нас Урал Омона на хвосте!» Дикарь, только-только опустивший свою пятую точку на место оператора боевых систем, припал к перископу триплекса и с неудовольствием вынужден был признать, что водитель не ошибся. Сзади их догонял грузовик серого цвета по борту стального кунга, которого шла широкая синяя полоса с узнаваемой аббревиатурой. «Твою мать!» Он вновь вернулся к задним дверям, заодно дав сигнал нимфе. «Открою, а ты стреляй по передним колесам. ни к чему нам тут гонки устраивать». Девушка взяла пистолет-пулемет на изготовку, демонстрируя готовность, и дикарь без лишней волокиты освободил запорный механизм, распахнув одну из дверей. Грузовой автомобиль ехал в каких-то 50 метрах позади. Нимфа не стала церемониться и продерявила ему правое колесо короткой очередью на три патрона. Была ли у этой машины какая-то система автоподкачки шин, выяснить им не удалось. Грузовик сразу же кинуло в занос, и он с грохотом врезался в бетонный столб, стоявший на обочине. Заодно сорвав целый пролет металлического ограждения у дороги. Из-за поврежденного автомобиля выехал козлик в характерном сером окрасе. Но его водитель благоразумно решил, что преследовать такую зубастую цель явно не самая умная идея. И сбросил газ, затормозив рядом с пострадавшим Уралом. Рейдер захлопнул дверцу и со скрипом повернул ручку запирающего механизма, после чего вернулся в кресло. нарвались -таки. Я тебе говорила, что эти патроны не стоят того». «Ладно, прорвемся. Может, теперь вовсе отстанут». Девушка лишь покачала головой. «Я бы сильно на это не рассчитывала. Силовики обычно прилипчивые и злопамятные. Ни разу еще на моей памяти так просто не отпускали». «Там-там, гони на всех парах на выезд. Свалим из кластера тем же путем, что приехали». Некоторое время они петляли по улицам неизвестного города, шугая прохожих и случайные легковушки. За прошедшую пару часов машина людей на улицах стала значительно меньше, зато прибавилось пустышей и время от времени на глаза дикарю, прильнувшему к триплексу, попадались бегуны и спидеры. А значит, в скором времени тут станет еще веселее. Настала пора уносить ноги, либо залечь где-то на дно, пережидая горячку массового перерождения. Второй вариант им не очень подходил, так что приходилось в срочном порядке уматывать. Размеренная езда по ровному асфальту под басовитое урчание движка БМП баюкала против воли. дигарю приходилось прикладывать некоторые усилия, дабы сохранять концентрацию. И, как показали дальнейшие события, делал он это совершенно не зря. Боковое зрение выхватило олиповато зелено-бурое пятно, внезапно возникшее на самом краю поля зрения. Из переулка выкатился передок тигра в армейской камуфляжной раскраске и с желтой надписью «СОБР» на борту. В следующую секунду передняя пассажирская дверь распахнулась, выпустив наружу камуфлированную фигуру с толстой зеленой трубой в руках. Еще через мгновение боец вскинул гранатомет на плечо, целясь в их средства передвижения. Увидев эту картину, дикарь заорал не своим голосом «Стоп!». Хорошо, что их с Тамтамом дуэт уже успел побывать в переплете с танком внешников. Сенс не стал тратить драгоценные секунды на осмысление приказа и рефлекторно дал по тормозам. Торможение вышло очень жестким. Неподъемные сумки и прочий хабар со скрипом и скрежетом проехался по гофрированному стальному листу на полу. Пассажиры попадали со своих сидений в проход, образовав там кучу малу. Собровец промазал совсем немного. Он явно не ожидал такого внезапного маневра от бронемашины противника, и дал небольшое упреждение перед выстрелом. Дикарь практически спинным мозгом ощутил пролетевшую от брони на расстояние вытянутой руки смертоносную морковку. Чувство, надо сказать, было примерское. «Полный вперед и влево! Погнал! Погнал!» И снова Стронг в точности выполнил требования рейдера, мгновенно заложив крутой вираж. Силовая установка взвыла на максимальных оборотах, Но дикарю некогда было восхищаться превосходными навыками вождения Тамтама. Едва отдав команду, он бросился к задним дверям, невежливо пробежавшись прямо по телам девушек и Луня, все еще вперемешку с грузом барахтавшихся на полу и пытавшихся понять, где чьи конечности находятся. Кто-то жалобно ойкнул после того, как его берц наступил на что-то мягкое и податливое, но рейдеру сейчас было не до сантиментов. Лихорадочно рванув ручку запирания, он выбил бронестворку плечом и выпал наружу, перекатившись по асфальту, и ищурясь от яркого солнечного света. Сенс филигранно выполнил свою часть работы. Камуфлированная туша «Тигра» находилась всего в полутора десятках метров от того места, где стоял сейчас дикарь. БМПшка проехала дальше, из нее сейчас пыталась выбраться «Аврора», Но он отметил этот факт лишь рефлекторно, совершенно бессознательно. Все внимание было поглощено четырьмя фигурами в цифровом камуфляже с оружием в руках. Бойцы Собра не зря считались лучшими из лучших, элитой. Промах их товарища совершенно их не обескуражил. Пока гранатометчик сбрасывал ставший теперь бесполезным тубус и брал на изготовку свой автомат, Остальная троица синхронно взяла противника на мушку и открыла огонь на поражение. И это при том, что они совершенно не ожидали того, как из движущейся на довольно приличной скорости бронемашины на ходу выскочит вооруженный человек. Между моментом, когда его заметили, и открытием огня прошло просто неприлично малое количество времени. И это очень показательно говорит об уровне подготовки этих ребят. Эти мысли прошли задним фоном в голове рейдера. Он, что есть мочи, напряг свои скулы, выкручивая мощность защиты на максимум от возможного, про себя лишь молясь высшим силам, дабы ее ресурсы хватило против нескольких очередей в упор. В правой руке, словно по мановению волшебной палочки, материализовался уже взведенный и полностью готовый к стрельбе люгер. Левая рванула с разгрузки флешку. Бросок гранаты в сторону противника, еще один кувырок вперед и в сторону, и тут загрохотали автоматные очереди. Там, где только что находилась его тушка, по асфальту с визгом хлестнули попадания пуль. Пять или шесть кусочков металла, разогнанных до сверхзвуковых скоростей, наткнулись на силовой щит, но либо срикошетили от невидимой глазом оболочки, либо разлетелись веером мелких осколков. Дикарь зажмурил глаза. Хлопка взрыва он не слышал, а вот яркая, как от гигантского сварочного аппарата вспышка, достигла сетчатки глаз даже сквозь крепко зажмуренные веки. Рейдер распахнул их, чтобы стать свидетелем того, как один из автоматчиков трет глаза, позабыв про свое оружие. А вот второй, несмотря на временную слепоту, упорно тянет из разгрузки гранату, явно пытаясь повторить фокус, выполненный дикарем. Не давая шанса осуществить задуманное, он влепил ему пулю в грудь. Следующим выстрелом прострелил ногу второму собровцу, дабы поубавить тому пыл. Хотел уже проделать то же самое с бойцами слева, но там внезапно обнаружился тоненький силуэт нимфы. Причем дикарь даже не уловил, в какой именно момент она там очутилась. Девушка безо всяких церемоний прописала удар берцем на толстой рифленой подошве между ног гранатометчику. И тут же выстрелила из своего укорота по каске последнего бойца. Пуля срикошетила от бронированной сферы, но удар был достаточно сильным, чтобы его отбросило на борт Тигра. При этом бой можно было считать законченным с разгромным счетом в пользу аборигенов Улья. «Не дергайтесь, а то моментом свинцом нашпигуем. Аврора, разоружай их!» Дикер держал деморализованных бойцов на мушке, пока девушка сноровисто освобождала их разгрузки от пистолетов, гранат и даже ножей. Правда, в этом не было особой необходимости. Их боеспособность свалилась до критических величин. Один из бойцов шипел, зажимая рану на простреленной рейдером икре. Тип, что пытался вынуть гранату, хрипел после того, как его броник поймал пулю из люгера. Жертва жесткого пинка ботинком «Авроры» корчилась на земле, подвывая от боли в отбитой мошонке. А тот спецназовец, что словил попадание в шлем, похоже, и вовсе отключился. Пока нимфа обезоруживала парня с гранатой, тот с хрипом спросил горящим взглядом буравя фигуру дикаря. «Как ты выжил? Я же точно несколько раз в тебя попал. Да не заморачивайся ты так, у меня иммунитет к пулям» еще не до конца пришедший в себя после вспышки светошумовой гранаты и жесткого удара в грудь что пришелся похоже прямиком в солнечное сплетение боец лишь заторможенно переспросил что ну иммунитет знаешь такое слово я сперва из пистолета стрелял себе в ногу пока у меня не выработались антитела на мелкие калибры а потом перешел на автоматы и пулеметы нимфа услышав это неудержимо расхохоталась И даже распластавшийся на земле соборовец, что задал вопрос, криво усмехнулся в ответ. «Кто вы такие вообще?» Дикарь покачал головой. «Неправильный вопрос. Правильный. Что будет дальше? Аврора?» Девушка как раз закончила сканировать головы пленным воякам и теперь задумчиво рассматривала рану на ноге одного из солдат. Услышав вопрос, она очнулась от секундного оцепенения. «Вот эта обезьянка с гранатой, похоже, иммунная. Остальные отрицательно». Дикарь тяжко вздохнул. «Два свежака за один день – это уже серьезный перебор. К тому же ездить по ушам тертому собровцу будет значительно сложнее, чем эмоционально дезориентированные девицы, сбежавшей с собственной свадьбы». Он попинал носком ботинка бордюр тротуара, обдумывая свои дальнейшие действия. Приняв решение, он приблизился к бойцу, у которого нимфа диагностировала иммунитет. Тому самому, что пытался метнуть гранату и получил в ответ пулю в бронежилет. Он присел прямо напротив него и заглянул тому в глаза. «Как звать?» Тот явно не ожидал подобного вопроса и автоматически ответил, явно неприятно удивив этим себя самого. «Сергей?» «Позывной есть?» «Змей?» «А я дикарь. Будем считать, познакомились. Значит, слушай сюда, змей. Расклад будет следующий. Меня не очень радует тот факт, что вы по нам стреляли из гранатомета. Но раз уж все обошлось без смертоубийства и прочих непоправимых последствий, убивать мы вас не станем. Более того, я даже вкратце тебе обрисую ситуацию. Ведь ты наверняка изнываешь от множества вопросов, на которые у тебя нет ответов. Я прав?» Змей, потихоньку приходивший в себя, неуверенно кивнул в ответ. «Значит, смотри, не знаю, заметил ли ты, но все вы больше не дома, если точнее, не на земле». Увидев зарождающийся ответный возглас солдата, он раздраженным жестом оборвал его, не дав высказаться. «Удивление свое мне потом продемонстрируешь. Сперва дай договорить, я и так буду предельно краток. Очень скоро этому городу придет Кирдык». Все люди, что сейчас находятся тут, уже заражены страшной болезнью и умрут или переродятся в течение нескольких ближайших часов. Твоих сослуживцев это тоже касается. Жить им осталось совсем недолго, считанные часы. Но вот ты – это уже совсем другое дело. У тебя, как и у нашей честной компании, есть иммунитет. Не к пулям, как я раньше пошутил, а к заразе. Поэтому я тебе предлагаю выбор. «Остаться со своими товарищами и погибнуть, либо присоединиться к нам. И во втором случае шансов выжить у тебя будет значительно больше». Договорить ему не дал возглас Луня. Бегун на 6 часов, сто метров от вас». Дикарь посмотрел в указанном направлении и увидел фигуру матерого спидера, как раз появившуюся из переулка. Зараженный, похоже, прибежал на грохот взрыва гранатометного выстрела, угодившего в стенку здания, и, заметив их группу, опрометью бросился к людям. А вот, кстати, как раз наглядное пособие подоспело. «Знакомься! Никому не стрелять, подпустим поближе!» Оборванная грязная фигура подбежала практически в упор, когда нимфа четким отточенным движением скинула у корот и метким выстрелом вышибла бегуну мозги. Спидер споткнулся на бегу и драматично зарылся оплывшей мордой в асфальт в какой-то паре метров от них. «Вот, знакомься, типичный местный житель. Это будущее, которое ждет твоих сослуживцев, да и всех прочих горожан в самое ближайшее время. Ну, если их в процессе не сожрут, само собой». Змей дернулся от плохо скрываемого страха и отвращения, а раненый в ногу боец грязно выругался. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я не шучу. Даю тебе 30 секунд на раздумье. Решай, едешь с нами или остаешься с друзьями. Время пошло. Дикарь склонился к засучившему ногами зараженному и вынул нож, намереваясь вскрыть споровый мешок, всем своим видом демонстрируя, что дискуссия окончена. Но тут слово взял раненый в ногу. Серьезно выглядевший дядька лет за сорок уже сильно страдал от симптомов подступающего обращения. Это было заметно даже невооруженным взглядом. И, увидев вблизи бегуна, он, кажется, смог сложить два и два, даже без пояснений дикаря. «Езжай, Серега!» «Иваныч?» «Ты ведь и сам видел, что в группе у Ивунюка произошло. Уроды эти, опять же, что по всему городу слоняются. Да и пригород непонятно куда испарившийся. Это совершенно не то, на что можно просто закрыть глаза. Я этому мордовороту почему-то сразу поверил». «А ты ведь знаешь, меня на мякине не проведешь. Так что послушай своего командира, езжай, понял? Считай, это приказ!» Они несколько секунд смотрели друг другу в глаза, после чего змей слабо кивнул. «Весьма разумно с вашей стороны. Мужики, без обид, но мы заберем вашу тачку и часть оружия. Вам все это уже совсем скоро перестанет быть нужным». Собравец, которого змея назвал Иванычем, жестом остановил зарождающееся негодование своих подчиненных и вяло махнул рукой в ответ: Забирай, пистолеты нам только оставьте, и хотя бы один автомат. Базара ноль. Дикарь обернулся к Авроре. Прокатишься с новеньким на тигре? Без проблем. Нимфа без слов поняла немой посыл, вложенный в эти слова. Вымуштрованный собравец, придавленный откатом и не самыми приятными новостями, К тому же только что осознавший что все его друзья и сослуживцы в скором времени превратятся в людоедов, это натуральная мина с испортившимся взрывателем. Кто знает, что может взбрести ему в голову. И Аврора, как ветеран Улья, лучше всего сейчас подходила на роль няньки для непредсказуемого и опасного свежака. «Мужики, напоследок дам совет. Прислушаться или нет, это уже ваш выбор». Но как только почувствуете, что момент близок, от себя рекомендую закончить все на своих условиях, оставаясь человеком. Добровольно отдать свое тело в руки людоедской твари – это хреновый выбор. Очень хреновый». По лицу командира бойцов пробежала гамма сложных эмоций, но он промолчал и лишь кивнул в ответ. Как на мгновение показалось дикарю даже с благодарностью. И эта картина заставила испытать гамму сложных чувств уже самого дикаря. Похоже, Рейдер и впрямь грубел изнутри, раз такие душераздирающие вещи уже не трогают его так, как раньше. Отодвинув самоанализ на потом, он положил руку на плечо змея, проникновенно глянув в самую глубину его глаз. «Езжайте строго за БМПшкой, никуда не сворачивая. Девушку слушаешься беспрекословно, делаешь то, что она скажет. «Насчет задницы, в которой ты так внезапно очутился, тоже можешь ее подоставать, она тебя просветит». «И еще, дружище, тоже дам тебе хороший совет. Не глупи. Мы люди не злые, но если начнешь нам пихать палки в колеса, очень быстро об этом пожалеешь». «Мы друг друга поняли?» Боец нервно ухмыльнулся. «Я же не псих, чтобы ссориться с человеком, от которого автоматные пули отскакивают, как горох». «Ну вот и умничка. Прощайся и поехали. Нам давно уже пора сваливать отсюда». Кинув последний взгляд на то, как боец крепко обнимается на прощание со своими обреченными на смерть сослуживцами, дикарь нырнул нутро БМП и закрыл за собой дверь. Он сел в ставшее уже привычным кресло, устало выдохнул и дал Там-Таму команду на отправление. «Погнали!»